Глава двадцатая Горы от бэ отделенные отделённые от кочевых племен Аджузи и шумной и быстрой рекой Хайту, хорошо видны издалека. Их высокие пики словно пронзают небо и теряются в молочно-белых облаках, безмятежно плывущих по небосводу. Вечерело. В воздухе пахло морозной свежестью, и казалось, будто зимние холода уже близко, хотя осень была только в середине своего пути. Золотистый лес окружал малочисленный разведывательный лагерь, разбитый на опушке недалеко от хижины местного шамана. Ураганный ветер, случившийся по ту сторону хребта, добрался и до этих мест, но его сила была в половину от той, которая обрушилась на маленькую неприметную деревеньку, выстроенную на побережье одного из притоков Хайту. Горная вода из снежных шапок стекала в низину настоящими каскадами водопадов и ручьями наполняла маленькое озеро. Эти земли не так давно, всего лишь столетия назад, принадлежали хайтарам, и хан Арслан не забывал напоминать об этом каждому полководцу, с которым встречался в последнее время, чтобы исполнить задуманное. Один из них сейчас стоял подле правителя, преклонив колено. Ветер повалил деревья, разбросал шатры и провизию в разные стороны. Несколько лошадей травмированы. Отчитывался Торсан, приближенный полководец хана Арслана. Его темно-карие глаза, спрятанные под кустистыми черными бровями, источали непоколебимую решимость». Седовласый и длиннобородый старожитель приподнял правое веко и с ленцой дослушал рассказ о мелочах, не стоящих его внимания. — Погода гневается на нас, — заключил он, приподняв с колена дрожащий перст, украшенный золотым изумрудным кольцом. Качнув им в воздухе, он указал в сторону горного хребта, словно желая наказать тех, кто живет по ту сторону естественной преграды. Недавнюю непогоду хан пережидал в хижине шамана и только сейчас вернулся обратно, чтобы воочию узреть силу стихии, прошедшей по его лагерю, словно молот по наковальне. На восстановление шатров уйдет время, но ваш будет готов уже скоро, — заверил полководец. Всему свое время, — хрипло вымолвил хан Арслан. Я умею терпеливо ждать. Главное, чтобы результат не подвел мои ожидания. Несмотря на свой возраст, он был крайне амбициозен и непримирим. Те, кто ему не нравились, быстро оказывались надетыми на пике, и их изувеченные тела гнили на развилках каждой дороги в назидание остальным. Но вместе с тем он был щедр со своими приближенными и одаривал золотом преданных людей, чтобы они и дальше оставались таковыми, ведь он знал цену безропотного послушания». За свою долгую жизнь Арслан не раз переживал покушения на свою жизнь многочисленными врагами, которых он заимел из-за жесткого нрава и чудовищных решений, принятых безо всякой на то нужды. И теперь, когда давняя мечта была близка к осуществлению, терпеливое ожидание стало для него легкой задачей. Его душу грела мысль о будущем, которая неминуемо приближалась — Будущее, в котором всем воздастся по заслугам. Замесив тесто на сдобу, я почти потеряла счет времени. Мой мозг был занят совершенно другой работой, и память не утруждала себя ненужными воспоминаниями. Поэтому появление в трактире той самой бабули торговки стало для меня маленькой неожиданностью. — Приятно видеть людей, занятых работой, — усмехнулась она. — Что? Неужто забыла об уговоре? Я быстро справилась со своим лицом и улыбнулась гостье. Ну — Что вы? Просто увлеклась! — кивнула в сторону стола, где месила тесто. — А, понимаю. Она обернулась назад и позвала... «Заноси, и будешь свободен, Гоша!» Я невольно вздрогнула, потому что мне послышалось в конце совершенно другое слово. «Так, не дело это думать о подобном во время работы!» Гоша подошел и поставил туесок на свободное от муки место на столе. «Илочка, помоги, а!» Я нашла взглядом мою помощницу и заметила ее позади, возле полок со специями. Ступка с перетертым в пудру сахаром стояла в стороне. «Что-то я корицу не найду, да и не надо пока. Распределим тесто на варенье и пудру, а если останется, тогда уж корицу сделаем». «А можно все вместе?» — предложила она. Я в ответ округлила глаза. «Сколько, думаешь, это все великолепие будет стоить? Ну, для себя-то можно, я одну сделаю». Она состроила жалобный-прижалобный взгляд. — Ты можно, можно, — согласилась я. — Ты кто? В дверях кухни показался Мстислав. Он строго возрелся на Гошу, а тот чуть язык не проглотил от неожиданности. Открыл и закрыл рот, стоя рядом со мной. — Да внук это мой! — А вот ты кто? Брови бабули взметнулись вверх. «Что-то я не припомню тебя среди здешних жильцов!» Дружинник посмотрел мне прямо в глаза, будто спрашивал, можно ли представиться, но я отрицательно покачала головой. «Нет уж, не нужны мне лишние слухи». «А я тут недавно!» Он поднял руку и почесал затылок. «Голоден, как зверь!» «Накормишь, хозяюшка!» «Молодец!» Ловко перевел тему. «Но наша гостья не повелась на этот трюк. Так ежели ты поесть пришел, чего на кухню лезешь, а? зальт никого, вот я и лезу и вообще. Хватит ля Еда будет сегодня или нет? Мы с Элошей фыркнули на один манер. Да уж, мастерски строит из себя барина. Бабуля кисло скривилась и в этот раз уже допытываться не стала. Лишь ворчливо мне посочувствовала. Ладно уж, пойдем мы с Гошей». «А ты, как булочки продашь, позже вернёшь остатки, если не всё варенье пригодится. Я тебе доверяю. А доверяю тебе, говорю!» Улыбнулась она мне. «Используй по своему разумению, а позже сочтёмся». Вот и поговорили. Я же хотела её про нечисть расспросить. Ну, во всяком случае, когда она придёт за деньгами, может, тогда удастся что-нибудь выведать». Кивнув, я продолжила месить тесто, а Илоша поняла меня без лишних слов, достала тарелку и зачерпнула остатки вчерашнего рагу. «Ох уж этот Мстислав! Вечно не вовремя влезает!» Какое-то время мы с Илочкой просто лепили ватрушки и почти не разговаривали, но вот Слава показался опять. принёс тарелку. Пустую. «Я ж утром поесть не успел!» К тебе поднялся поговорить, вернулся, а Эллона меня прогнала коптильню чинить. Мне осталось лишь изумленно вскинуть брови. И как? Да все готово. Хотел узнать, а есть на чем опробовать то. Погодите, но почему я ничего не слышала? Опомнилась я, на улице было тихо, лишь ветер шумел, половицы поскрипывали, да постукивали наверху ставни. А я ему сказала коптильню за углом выложить, пояснила хитрая помощница. Так ведь и сделал, так и сделал, повторил за ней дружинник и даже голос похоже сделал. Вот уж два спогопара. «Да Нет, не нужно было. Непроизвольно вздохнула, понимая, что работа проделана зря. Во всяком случае сейчас точно нечего коптить. Но за помощь благодарю. Нахмурившись, Мстислав поставил тарелку возле рукомойника. Собрался выйти из кухни, остановился и странно посмотрел на меня, будто ждал ответа. Я лишь пожала плечами и отрицательно покачала головой, мол, занята, не поговорить при Илоше. А он губы поджал и вышел расстроенный. «Да что ему нужно от меня, м? Ох.